Глава четвертая: Когда меняется свет. Скрежет. Кр -кр -кр. Громкий, отвратительный скрежет разбудил Лару среди ночи. Проснувшись от испуга и не сразу понимая, где находится, она села на кровати. Тьма стояла кромешная до плоскости, до одномерной бархатности, будто глаза все еще оставались закрытыми. Лара несколько раз моргнула. В ушах гулка молотом бухала кровь, а откуда-то сбоку снова загрохотала громко, однообразно и тревожно, как будто от ударов сминалось что-то большое и металлическое, и Лара все никак не могла уяснить, что происходит. Она вскочила и тут же больно запнулась, судя по ощущению о сумку, брошенную у кровати. Замерла на мгновение, скорее догадываясь, чем различая окно, закрытые плотной шторой и, очевидно, распахнутая за нею настеж. Противное скрежетание выматывало, дергало по нервам, и нужно было непременно узнать, что это такое. Выставив руки вперед, Лара добралась до окна, нащупала тяжелую ткань и слегка дернула. За ней обнаружилась дверь на балкон. За асфальтовой парковкой при гостинице начинался пустырь, и границу между ухоженностью и запустением означил одинокий фонарь. В круге его желтого тусклого света существо непонятного пола в одеянии, больше всего напоминавшем халат, топтало большую груду чего-то, вытряхнутого прямо на землю и слабо поблескивающего. При каждом новом ударе ноги по округе и разлетался этот невыносимо резкий звук, одновременно скрежещущей и хрустящей. Лара ловко перелезла через перила балкона, радуясь, что комната оказалась на первом этаже, и направилась к фонарю. Она была заинтригована происходящим и изо всех сил пыталась разобрать, кто это существо и что оно топчет. Страшной ей почему-то не было, хотя вокруг стояла глухая безлюдная ночь. При ее приближении существо перестало хлопотать над своей блестящей кучей и обернулось. Лара увидела морщинистое лицо, золотые сережки в дряблых, оттянутых мочках, остриженные седые волосы и ухмылку, в которой сбоку не хватало одного зуба. — А, привет! — проговорила старуха. — Разбудила тебя? — Да. — Извиняй, — развела она руками. И так вроде на пустыре топчу. Но люди, они везде, куда ни плюнь, Всегда кого-нибудь доразбужу. Ты хоть не вопишь, и на том спасибо. Только сейчас Лара разглядела, что под ногами хрумкали обычные алюминиевые банки от пива и газировок. Их было столько, что не сосчитать. Почти все уже скомканные, стоптанные, похожие на диковинные скорлупки старуха развернула и встряхнула мешок из под картошки и принялась бросать их туда давай ка деловито кивнула она ларе помогай вдвоем быстрее управимся ее звали сорочиха так она представилась на глаз лара определила что навряд ли сорочиха бездомная нищенка пахло от нее обыкновенно а точнее не пахло никак А бесформенное одеяние, которое девушка издалека приняла за халат, оказалось кофтой и красной юбкой, вполне опрятной, но надетой почему-то поверх штанов. На смуглом лице, чистом, пронзительно выделялись водянистые, почти бесцветные глаза. Была сорочиха худая и даже костиста, и руки ее, проворно завязавшие мешок узлом, напоминали птичьи лапы. «И зачем все это?» — поинтересовалась Лара. Старуха смерила ее насмешливым взглядом с ног до головы. «Москвичка!» «Сразу видать!» «Сорок копеек за банку, а в килограмме банок по сорок набирается. Стало быть, шестнадцать рублей за кило. Время разбрасывать банки и время собирать банки. Разбросала я довольно, теперь вот собираю». Она перекинула мешок за плечо и зашагала прочь. Обернулась. «Идешь? Чаем напою». И отчего-то Лара пошла за нею. Девушка отчетливо видела настроение своей новой знакомой. Злого умысла в нем не было. Ночь достигла своего темного зенита. Спать не хотелось. И больше Ларе в этот час делать было нечего. Вдвоем они быстрым шагом пересекли пустырь. «Здесь начинался район низкой деревенской по виду застройки, самая окраина города». Старуха отперла дверь последнего домишка на улице и пригласила девушку войти. «А мы где?» Ларе вдруг пришло в голову, что она и правда не знает. «Что за город хотя бы?» «О, милая моя, ты с такими вопросами завязывай, до добра не дойдешь». «Набережные челны! Слыхала про такие! Камазы делаем тут! Как тебя к нам-то занесло?» «На Байкал еду!» «Далеко!» — цокнула языком сорочиха. Она уже ставила на плиту чайник и доставала из буфета блюдце с печеньем. Лара оглядела кухню, маленькую чисто прибранную, с кружевной салфеткой на холодильнике домотканным цветастым половичком на полу и щербатой посудой на столе. Старая чайная заварка с вечера, если не раньше, оставленная в большой чашке из серого дешевого фаянса, уже подернулась маслянистой пленкой. «Вы тут одна живете?» «Одна», — лаконично отозвалась хозяйка, и вокруг нее на мгновение всплеснула такая темно-синяя тоска, что Лара предпочла не вдаваться в дальнейшие расспросы. Она молча изучала обстановку и обитательницу дома и снова уверилась в том, что не похожая сорочиха на поберушку. «Рассказывай!» — велела вдруг старуха, отхлебнув из чашки воду, едва подсвеченную чаем. Лара растерялась. «Что рассказывать?» «Нечего?» «Да и правильно!» «Кому это все интересно?» Тут же весело отозвалась сорочиха. «А если серьезно, не просто же ты так ко мне притащилась?» «Вы позвали?» — совсем опешила Лара. Она во все глаза смотрела на старуху, начиная побаиваться, что та не вполне в своем уме. «А психи и с добрыми намерениями могут таких дел наворотить». Лара начала обдумывать благовидный предлог чтобы побыстрее убраться во свояси удивляясь как она вообще тут оказалась сорочиха подперла щеку кулаком и посмотрела на собеседницу почти с умилением потом в обрадовавшись чему то хлопнула себя по худой коленке обтянутой застиранной тканью штанов вот люблю я людей хотят попросить они просят хотят спросить Они спрашивают, а если спрашивают, то не то. А все почему? Потому что себя боятся, других тоже боятся, но себя больше. Лара не сообразила, к чему относились слова сорочихи, и ждала пояснений. Но старуха встала и, потеряв всякий интерес у гостья, принялась рыться в ящиках. Выдвинув их один за другим, Она долго перебирала мешочки, кульки, свернутые в полиэтиленовые комочки, и в огорчении села на табурет, вздохнув. Закончились карамельки. Люблю раковые шейки с молодости. Хоть ты что со мной делай? Люблю и все. Не верь никому, кто говорит, что люди меняются. Как вырастем, так до старости все те же. «А что до тебя?» Сорочиха сощурилась, глядя на девушку так пристально, что то окончательно стало не по себе. Бесцветные, будто выленившие глаза буравили и выпытывали, вынимали из лары что-то сокровенное. Это все длилось и длилось. Подобие сна наяву, и вдруг навалилось такое оцепенение, что невозможно стало даже шевельнуться. Наконец старуха отвела взгляд и захрустела печеньем. Лара с какой-то неуютной дрожью осознала, что чай давно остыл и за окном светает. Сорочиха кивнула. Все будет благополучно, выдержишь. То, чего тебе так хочется, произойдет. Все будет. Только потерпи и получишь, что хочешь. И что? Будто вы знаете, чего я хочу, — недоверчиво улыбнулась Лара. — Ой, вот уж секрет, — сорочиха махнула рукой. — Ответ. Ты хочешь найти ответ на вопрос. Вот и поезжай дальше. Все ж правильно делаешь. Собралась в дорогу, начала дорогу, надо и заканчивать. А там и ответ подоспеет. В конце дороги. — И какой же? «Ишь ты, хитрая! Ответ только в конце дороги, говоришь!» «Так-то было бы совсем просто!» Сорочиха глянула на нее строго и погрозила пальцем. «Так что пока не трогай то, что в кармане!» «Не время!» «В каком кармане?» Испуганно замерла Лара, и рука ее непроизвольно легла на выпуклость джинсовой ткани, надежно скрывающей пузырек со снотворным. «В таком кармане!» — передразнила ее хозяйка. «Не торопись! Ты торопыга! Все тебе сразу нужно! А так не бывает! Только дорога, только время! Время — единственное, что дает ответы!» «Ничего время не дает!» — Лара неожиданно рассердилась. Ей до смерти надоели эти глупости, которыми так любят сыпать окружающие. Время лечит, все проходит, утро вечером мудренее и так далее и тому подобное. Она не понимала, что происходит, кто эта странная старуха перед ней, откуда она знает про карман. И все это стало ужасно раздражать и пугать. «А вот ты почем знаешь?» «Не болтай, чего не знаешь, и за умную сойдешь!» Лара подскочила. «Что ж, кажется, мне пора. Сядь!» — приказала сорочиха. От испуга Лара послушно опустилась на табурет. «Расскажу сказку, и пойдешь!» Тоном нетерпящим возражений заявила старуха. И тут же начала. В одной крохотной деревеньке жила-была девочка. Деревеньку окружал высокий забор, а за ним начинался большой и страшный дремучий лес, и был он наполнен чудищами. А в деревеньке жили одни дети. Они не знали, как появились на свет, и велик ли этот свет, но знали, что их деревушка самое лучшее, что есть на земле. А лес за воротами дик и непроходим, и нельзя туда даже шагу ступить, чтобы тебя не съели. Они и не ступали, ведь им и мы в деревушке было замечательно, а у ворот росли белые ягоды, что звались грустникой, и ребята лакомились ею по утрам. Те, кто ел грустнику, понимали язык птиц и зверей. Ну всему свое время, и для каждого из них непременно наступал день, когда, подойдя к ягодному кусту, малыш замечал, что ягоды покраснели. Для каждого грустника краснела в свой, особый день, и, покраснев, становилась для него ядовитой. Об этом твердили птицы, прилетавшие из леса. Они предостерегали детей, и дети их слушались. Однажды девочка, придя к воротам, увидела, что грустника вся красная-красная. Никто ведь не знает, какой именно я ее вижу, белой или красной. Я еще никому не сказала, подумала она, и съела сперва одну ягодку, а потом распробовав и целую горсть. А к вечеру захворала, занемогла и вскоре умерла. И жизнь потекла в деревеньке уже без нее. Но была и другая девочка. Когда и для нее покраснела белая грустника, она решила попробовать всего одну ягодку. Красные была слаще, чем вчерашние белые, и хотелось съесть еще и еще, но девочка удержалась. И на завтра была все так же здорова. Тогда стала она есть понемногу, по одной ягодке каждый день. Как-то раз, гуляя у самого забора, услышала она птичьи разговоры. Птицы болтали без умолку, не думая, что она все еще понимает их язык. Но девочка понимала. Они твердили о большом и красивом мире, простиравшемся за темным лесом. Тогда девочка перелезла через забор и отправилась в лес. В лесу клубился туман. Было тоскливо и боязно, и из-за каждого дерева смотрели чьи-то глаза. Но девочка все шла и шла. Вдруг прямо на тропинку выскочило чудище лесное, мохнатое и свирепое. Девочка испугалась, но все равно решила заговорить с ним. Это оказалось не сложнее, чем говорить с птицами, ведь она все еще ела по одной красной ягодке, а их был у нее целый карман. И тогда чудище, удивившись ее смелости, предложило проводить ее через лес. «Если ты захочешь вернуться, когда мы будем в лесу, я доведу тебя обратно». Но как только мы выйдем из лесу, повернуть назад будет уже невозможно. Девочка решила, что в деревеньке ее ничто не держит. Да и очень уж хочется хоть одним глазком заглянуть. Что же там, за лесом? Долго они шли с чудищем, переправляясь через бурливые реки, обходя топкие болота, отбиваясь от диких зверей. И, наконец, вышли из лесу, и увидели мир вокруг. Он был больше и краше всего, что девочка видела в своей лесной деревушке, чудеснее того, о чем твердили птицы. И когда лес сомкнулся за нею и чудищем, превратившись в непролазную чащу, они даже не обернулись и зашагали дальше, встречая повсюду грустничные кусты, усыпанные красными ягодами. Чудище сплело корзинку из ивовых прутиков, и на привалах девочка, напивая, собирала грустнику, которую, теперь оставив лес позади, можно было есть без опаски. Сорочиха сосредоточенно пожевала губы и кивнула, давая понять, что сказки конец, а кто слушал... «Зачем?» — подала голос Лара. «Зачем собирать ягоду?» «Если она и так растет повсюду!» она вообще девочка запасливая, варенье наварит», — отозвалась сорочиха. Старуха, как ни в чем не бывало, улеглась на диванчик и укрылась до самого носа покрывалом. Лара в нерешительности помолчала, не зная, идти ей уже или нет, пока не услышала тихий храп с присвистом. «Спасибо за чай!» — пробормотала она в растерянности. Но сорочиха не отозвалась. Тогда Лара пожала плечами и вышла на улицу. Теперь, когда уже полностью рассвело и впернатое от облаков небо на востоке поднималась пылающая кромка солнца, Лара рассмотрела полисадник сорочихи и приоткрытую дверь сарая, который ночью не заметила. Из чистого любопытства Она заглянула внутрь. Повсюду лежали алюминиевые смятые банки, наваленные кучами, разложенные по пакетам, мешкам, старым картонным коробкам. Целый сарай металлолома. Лара заметила тот мешок, что помогала наполнить старухи минувшей ночью. Он был небрежно брошен у самого входа. Должно быть навсегда. Егор был рассержен, хотя и пытался скрыть облегчение от появления Лары. Она видела переливы его сливового гнева с тонким золотистым отцветом. Но он не позволил голосу выдать свою внутреннюю бурю. «Где ты была?» «Гуляла?» «А что?» — нарочито невинно улыбнулась она. «Прекрасно». Его влажные волосы топорщились после душа. А на чистом выбритом подбородке свеже краснели два бритвенных пореза. Лара поймала себя на том, что надеется. Порезался он, потому что переживал из-за ее отсутствия. Ей все же удалось досадить Арефьеву. пусть даже она этого и не планировала. Собирайся. Буду ждать тебя внизу в кафе. Через полчаса выезжаем, объявил он и вскинул на плечо ремень спортивной сумки. Лара взяла из его рук кожаный рюкзавчок сурный. «Это мое. Не трогай. И вообще. Приказывать будешь своим подчиненным. У тебя это наверняка отлично получается. Только вот офис остался в Москве. Какая незадача? Может, тебе вернуться?» Егор смерил ее свирепым взглядом, но выпад снес молча только дверь за ним захлопнулась чуть громче нужного. Быстро приведя себя в порядок, Лара повесила рюкзачок на живот, как носят маленьких детей, и ласково погладила мягкую выделанную кожу. Почувствовав, как накатывает щемящее чувство, ставшее таким привычным за последнее время, она поспешила спуститься вниз. Женщина-администратор, угрюмая, с нездорово припухшим лицом, не обратила на нее никакого внимания. Даже глаз не отвела от маленького телевизора, в котором мельтешили беспричинно радостные ведущие ток-шоу. «Извините». «Да», — вяло бормотнула она, все еще уткнувшись в экран. «Вы знаете женщину, которая тут ночью топчет банки от пива?» Администраторша довольно хмуро покосилась на Лару. «Ну?» «Сорочиха ее зовут», — пояснила девушка. «По крайней мере, она мне так сказала». «Сорочиха, да. А в чем дело?» Женщина еще больше насупилась. «Если на шум жалуетесь, то это дохлый номер, сразу говорю. Не в себе она». «В смысле?» — нахмурилась Лара, сознавая, что ее опасения подтверждаются. Администратор вздохнула и любовным движением руки пригладила желтоватые волосы с отросшими черными корнями. Возможность выболтать местные сплетни добавила ее облику живости. «Она же... это... чеканашка. Чокнутая. Не видно, что ли? Детей нет, мужа нет, а на старости лет еще и история эта». Ехала на своей задрипанной четверке ночью в дождь. И под колеса вылетел пацаненок на велике, домовский, алюминиевые банки собирал, как раз вел сдавать. Ну, она его и избила. Банки по всей дороге разлетелись. — А мальчик спасли? — женщина махнула рукой. — Какой там? Как же? У нас спасут. Говорят, она рядом с ним скорую ждала. И все рассказывала ему какую-то сказку. Ну, как утешала, что ли, чтоб не боялся. Посадить-то ее не посадили. Свидетели были, что он сам выскочил, не глядя. Но ей все равно хватило. Теперь вот как бессонница, тащится банки собирать. Из ума совсем выжила. Да и к пенсии поди, прибавка. Я вот иной раз думаю. Почем сдает-то? «Дорого, нет? Вы не знаете, случайно?» Лара покачала головой и вышла на улицу. «Время собирать банки!» Звучали в памяти слова ночной знакомой. Потом она долго разыскивала продуктовый магазин, а найдя, купила килограмм конфет, раковые шейки, отнесла к фонарю, под которым ночью познакомилась с сорочихой, и оставила подрослым кустом полыни взломавшим старый асфальт.